На Николаевском железоделательном заводе Тирст находился уже двенадцатый год, сперва в должности смотрителя материальных и провианских запасов, а последние восемь лет помощником управляющего завода. После Култуминского фейерверка характер Тирста не улучшился. Соответственно, и отношение к подчиненным. Сдерживал его рвение капитан Трескин, человек нрава мягкого и покладистого. Иван Христианович в спор с начальником не вступал, но за спиной его действовал по-своему. Сам капитан Трескин занимался преимущественно технической частью, а все остальные дела перепоручил помощнику. Под началом Тирста находились все артели рабочих, заводская полиция, казачья команда. Непосредственно ему подчинялись бухгалтер завода и смотритель провианских и материальных запасов. Таким образом, Тирст ведал нарядами на работы, расчетами с рабочими и выдачей им провианта, то есть судьба каждого работающего, особенно из сильно каторжных была в его руках. Сверх того, Тирст ведал закупками провианта и припасов, а также продажей готовых изделий завода, и, производя эти операции, свел тесное знакомство с многими иркутскими и нерчинскими купцами. Вот кому Тирст завидовал. Это были люди. Они ворочали сотнями, тысяч, а некоторые и миллионами. С годами чистолюбие, которое когда-то было главной страстью, уступило место стяжательству и корыстолюбию. Он понял, наконец, что главная сила — деньги. На торговых операциях, кое вел он, можно было погреть руки, ежели бы не помеха в лице капитана Трескина. Помимо мягкосердечия он отличался еще и неподкупной честностью. В мыслях своих Тирст возносился до положения управляющего завода. Но сам понимал, что сие маловероятно управлять казенным заводом мог только офицер корпуса горных инженеров. И поскольку завод является собственностью казны, в кресле управляющего ему не сидеть. Но тут одно к одному произошли два события. Капитан Трескин. почти лишился зрения. Он и раньше жаловался на глаза. Сказывалась многолетняя служба на действующих предприятиях. Теперь же зрение его настолько ухудшилось, что потребовало срочного лечения. Капитан исхлопотал себе длительный отпуск и уехал лечиться в Петербург. Вскоре после его отъезда стало известно, что в Иркутске, в горном отделении, Ведутся разговоры о продаже Николаевского завода в частное владение. Главным доводом к продаже была обременительность содержания завода для казны, поскольку он не давал ожидаемой прибыли. Но были и влиятельные противники продажи завода, среди них главный горный ревизор Восточной Сибири генерал-майор Бороцци де Эльс. Вопрос решался в Сибирском комитете в Петербурге. Решение зависело в конечном счете от результатов текущей деятельности завода, а результаты эти в немалой степени от хозяйствования Тирста. Сам же Тирст был кровно заинтересован в продаже Николаевского завода. Доверенный Иркутского первой гильдии купца Лазебникова, наиболее вероятного покупателя завода, твердо пообещал Ивану Христиановичу должность управляющего. Утром, встав из-за стола, Тирс сказал жене, «К обеду будет Ефим Лаврентьевич, надобно послать за свежей рыбой». «Пошлю, батюшка Иван Христианович», — послушно ответила жена, но не ушла сразу же в кухню распорядиться, а стояла у стола, нерешительно глядя на мужа ну еще что с неудовольствием спросил тирст нарушался установленный раз навсегда распорядок о домашних делах только вечером с утра надобно иметь свежую голову для дел казенных видела марью антоновну говорит сам скоро вернется и сразу же уедет отсюда Не будет Василий Прокофич служить в заводе? Она говорила торопливо, спеша высказать все, что ей хотелось, пока муж слушал ее. И что с того? — ворчливо перебил ее Тирст, хотя известие о том, что капитан Трескин намеревается оставить службу в заводе, его весьма заинтересовало. Батюшка Иван Христианович, — она протянула к нему руки. И нам бы с ним бы и поехали, не век же в этой каторжной слободе оставаться. — Вы в своем уме, Лизавета Ивановна, — произнес Тирст с раздражением. — Вы и Лизавета Ивановна свидетельствовали, что он весьма недоволен женою, обычно обращался к ней, не называя по имени. в редкие же минуты благодушного настроения или супружеской нежности звал жену на немецкий манер Лисхен. Лизавета Ивановна еще более оробела. Блеклое лицо, на котором трудно было угадать следы былой привлекательности, побледнело столь сильно, что темные брови выделились как нарисованные. Вся она сжалась и уже незаметно было, что ростом она выше грозного своего супруга. Но, очевидно, тревога, заставлявшая ее говорить, была сильнее, нежели страх перед мужем. «Вчера встретила Маланью, не поклонилась даже, мало того, вслед крикнула, — отольются вам наши слезы. Будет и на вас управа? «Что за Маланья?» «Якова Могуткина вдова». — Что значит вдова? Что ты мелишь? Да ведь все так говорят, батюшка. — Кто это еще все? Да ты что, с ума спятила? — закричал Тирст в бешенстве топая ногами. В столовую вошла старшая дочь Аглая. — И что вы право, папенька, с утра? Она, единственная в семье, не трепетала перед отцом. И сейчас подошла и встала, словно заслоняя мать. Она была тоже высока ростом и стройна, разве чуточку полна для своих лет. Лицом очень похожа на мать, и каждый, взглянув на нее, мог представить, как хороша была собою Лизавета Ивановна в молодости. Неуместно вмешиваться в разговоры старших строго, но уже негромко сказал Тирст. «Вы так, папенька, кричали?» что у Аргуновых во флигеле слышно. А ведь маменька права. Уж нам-то вовсе не след здесь оставаться. И вы лучше всех знаете, почему. Ворот враз стал тесен Ивану Христиановичу. Все его длинное угреватое лицо, от массивного подбородка до кончиков мясистых ушей, залилось густой краснотой. И только лишь левый вставной глаз — — поблескивал холодной голубизной. От негодования и ярости он задыхался, словно рыба, выброшенная на песок. — Не вашего ума дела! — выдавил он, наконец, и, круто поворотясь, хлопнул дверью. — От дома до конторы рукой подать. Тирст не успела остыть. Не ответив на приветствие вскочивших, как по команде писца и рассыльного, Тирст прошел через приемную в кабинет управляющего и, не снимая полотнянного картуза, уселся в кресло. Истинно сказано, у бабы волос долог, а ум короток. Уехать сейчас, когда осталось руку протянуть и сорвать золотое яблочко, какая-то маланья, На нее косо посмотрела, только и беды. Сказать приставу, чтобы отодрал ее за дерзость, и ей и другим неповадно будет. Тирс достал из дальнего ящика стола помятую тетрадочку в черной обложке и вписал туда маланью. Представил, как будет та виниться и кается со слезами и причитаниями, и успокоился. Можно было обратиться к заводским делам. Надо всерьез заняться ремонтом доменной печи. До сей поры не было смысла торопиться с печью. Теперь же, поскольку капитан Трескин уходит, дело оборачивается другой стороной. Не состоится продажа, придется сдавать завод новому начальнику. А если сторгует завод Лазебников, самому начальником быть, хоть так, хоть эдак, а печь надобно подготовить к действию. Тирс позвонил в медный с длинной ручкой колокольчик и приказал подавать крыльцу дрожки. Но уехать не успел. Пришел бухгалтер Мельников, принес пакет, только что полученный с нарочным из Иркутска. — Секретный, — сказал Мельников. Второй такой же на имя его благородие подпоручика Дубравина и остановился возле стола, поглаживая окладистую бороду. — Где же второй? — передал по назначению. Тирст резко вскинул голову, Мельников спокойно встретил его взгляд. — Ежели по вашей части, что будет всем пакете, уведомлю, — сказал Тирст. Мельников усмехнулся и вышел. Тир торопливо вскрыл пакет и извлек бумагу. Какой-то миг любовался искусным и ровным буква к букве почерком и, перевернув лист, взглянул на подпись. Подписал генерал-адъютант Корсаков. Скрепил начальник. подпись неразборчива. Сперва читал без особого интереса. Судя по началу, предписание носило общий характер. Генерал-губернатор, обеспокоенный повсеместно участившимися побегами с казенных заводов и рудников, писал, «Входя в причины сих побегов, я не могу не вывести такого заключения, что не только ссыльно-каторжные, но даже служители вынуждаются к побегам тяжестью работ». Недостатком человеколюбия и попечительности со стороны управляющих и распорядителей, кои могут и должны правильным употреблением на работы, заботами об экономическом заготовлении жизненных припасов, заведением огородов при казармах рабочих, равно и другими мерами, состоящими во власти местных чиновников, сделать положение рабочих удобным, до степени обыкновенного работника и тем самым отвратить их от совершения побегов. — Нет, ваше высокопревосходительство, — возразил Тирст мысленно. — Сколько волка не корми, он все в лес смотрит. Далее генерал-губернатор внушал. — Прошу вас предупредить всех. до да кого это касается, что рабочие... всегда доволен своим положением, когда у него есть необходимая пища и одежда, когда он не изнурен работами, когда с ним обращается кротко и взыскивают за вины со строгой справедливостью. Особо прошу обратить внимание на приохочивание рабочих к бракам и домоводству, каковые меры помогают сделать не только из служителя, но из сильно каторжного трудолюбивого и полезного для него и казны человека. Эх ваше высокопревосходительство укоризненно вздохнул иван христианович да разве это люди У него даже отпало желание читать дальше но заметив строкою ниже знакомую фамилию тирс понял что написанное далее имеет к нему прямое отношение. Мною получено донесение о нахождении в бегах урядника первой статьи Якова Могуткина, состоявшего в должности надзирателя рудного двора вверенного вам завода. Подобный беспримерный случай нарушения присяги служителям унтерофицерского звания свидетельствует либо о крайнем небрежении вашим к подбору лиц, ведущих отдельными производствами завода, скорее же о весьма стеснительных условиях существования и чрезмерно строгом обращении с подчиненными. Прошу незамедлительно донести рапортом о причинах увеличения числа побегов за последние месяцы, особо объяснение ваши о причинах, побудивших побегу урядника Магуткина. «Проклятый подпоручик!» — процедил сквозь зубы тирст, дочитав предписание. «Ему обязан я сей припискою». Теперь было не до ремонта печи. Весь день ушел на составление рапорта. Поставленный в необходимость оправдываться, тем самым как бы возражать его высокопревосходительству, Иван Христианович особое внимание уделил стилю своего сочинения И так начал свой рапорт. «Имея счастье получить предписание вашего высокопревосходительства о принятии мер к предотвращению побегов ссыльно-каторных, я к прискорбию в донесении своем по этому предмету должен доложить, что с начала майской трети бежало 217 человек, в том числе командированными мною казаками, поймано четверо. Такое повальное бегство объяснить было нелегко. Ивану Христиановичу пришлось несколько раз переписывать эту часть рапорта. Число бежавших в такой короткий срок весьма значительно, и причину побега, не зная настоящей, прямо должно было бы отнести к вине местной администрации. Не считая себя далеко виноватым, в вынуждении рабочих побегом, тою незаботливостью, нечеловеколюбием, отягчением работами, о которых ваше высокопревосходительство изволили упомянуть в предписании вашем, долгом поставляю почтительнейше доложить. Далее Иван Христианович подробно расписал все свои неустанные заботы о благе рабочих, находящихся в его подчинении. Построена баня, не указав, однако, кому дозволено в ней мыться. Возделываются огороды, не указав, кем и кто пользуется овощами. Приобретен невод для рыбной ловли, не упомянув, что рыба расходится по начальству. Мясо из заводской лавки продается рабочим пониженную ценою, забыв сказать, что это солонина, протухшая от долгого хранения, закончена постройкою церковь, и по праздникам и табельным дням совершается богослужение. Здесь Тирст ни в чем не отступил от истины. После всего этого следовал вывод. Причина побегов заключается в страсти к побегам и бродяжничеству. И указывались меры пресечения. Одно только средство удержать каторжных вовсе от побега — это острог и оковы. Труднее было объяснить причины побега урядника Магуткина, и эту часть рапорта Тирст не успел закончить до прихода стряпчего Ерыгина. Оставил на следующий день, уповая, что утро вечером мудренее. Ерыгин запыхался, словно за ним гнались. — Жарко летом в наших таежных краях, — сказал Тирст сочувственно. — Черт бы их не видал! — со злостью отозвался Ерыгин, утирая платком лицо и шею. Тирст с удивлением посмотрел на него. Накануне виделись они, и Ерыгин был в отменном добром настроении. — Нет, каков мерзавец! — возмущался Ерыгин. «Я к нему, как к человеку, со всем уважением...» Тирс понял, что речь о подпоручике Дубравине, и молчал, ожидая, пока Ерыгин отойдет и расскажет все более обстоятельно. Но Стряпча никак не мог прийти в себя, и только пыхтя и отдуваясь, выражал свое возмущение отрывочными восклицаниями. Обидная для его достоинства сцена, врезалась в память во всех подробностях. Подпоручик собирался вздремнуть после обеда. Ерошка стаскивал с него сапоги, когда в дверь комнаты для приезжих, где квартировал Дубравин, постучали. «Да — Да! — крикнул подпоручик, полагая, что там Перфилич. Но вошел совсем незнакомый человек и учтиво поклонился. Подпоручик вскочил. Сейчас он вовсе не походил на ревизора, прибывшего со специальным поручением. В одном сапоге, в расстегнутой рубахе, волосы взлохмачены, Ерошка, не выпуская из рук сапога, смотрел разине рот на вошедшего. — Прошу прощения за беспокойство, — сказал посетитель и снова, поклонясь, представился. Доверенный коммерции советника Лазебникова, Стряпчий Ерыгин. Подпоручик выхватил у Ерошки сапог, быстро натянул на ногу. — Корпус горных инженеров подпоручик Дубравин. Прошу садиться. Усадил нежданного гостя за маленький столик. Сам сел напротив. — Чем могу служить? Ерыгин покосился на Ерошку. Подпоручик кивком отослал денщика в прихожую. — Дело имею к вам, господин Дубравин. — Важное? и прошу выслушать со вниманием. Он снял соломенную с широкими полями шляпу, положил ее на стол и утер шею платком. Сей Николаевский завод, учрежденный казною и состоящий в казенном управлении, становится в тягость казне. Вы, полагаю, убедились в том, ознакомясь с делами? Подпоручик еще не понял, куда он клонит, Я ответил неопределенным жестом. Само дело подтверждает ту непреложную истину, продолжал Ерыгин, что предприятия, состоящие в частном владении, более экономичны и значительно большую пользу приносят. Кому? Владельцу своему, немало не смутясь, ответил Ерыгин, равно и государству, ибо богатство граждан составляет и богатство державы. — А посему? — Не могу взять в толк, с какой целью вы мне сие разъясняете. Снова перебил его подпоручик, уже начиная догадываться о намерениях стряпчиво. Ерыгин пристально посмотрел на офицера, словно бурави его маленькими своими глазками. — От вас весьма многое зависит, господин Дубравин. Опять не возьму в толк. От заключения вашего, какое вы представите Его Превосходительству, главному горному ревизору. То есть, ежели усмотрите вы причину убытков завода в неразумном хозяйствовании управляющего ООН, это дело одно. А ежели подтвердите, что все действия заводского начальства правильны и дело ведется рачительно, в ревностной заботе об интересе казны, Это дело другое. И таковое заключение ваше весьма желательно и полезно будет. Кому? И подпоручик тоже в упор посмотрел на Ерыгина. Доверителю моему, господину коммерции советнику Лазебникову, с достоинством ответил стряпчий. Ну, а если, предположим, не оправдаю я надежд ваших и господина Лазебникова? Ерыгин оглянулся на дверь. и, перегнувшись через стол к подпоручику, сказал тихо, но внятно. «Пятьсот рублей серебром!» Подпоручик вскочил, как подброшенный пружиною. Стул с грохотом отлетел в один угол, столик, за которым они сидели, в другой. Ерошка, привлеченный шумом, с опаскою заглянул в комнату. «Вон!» — крикнул подпоручик, указывая на дверь. «Вон сию минуту!» — Вы, сударь, не очень-то, — бормотал Ерыгин, пятясь к двери, — мой доверитель вхож к его высокопревосходительству. — Еще грозишь, негодяй! — и подпоручик влепил стряпчему полновесную пощечину. Потом поднял валявшуюся в углу широкополую шляпу и швырнул вслед ему. Ерыгин подобрал шляпу и выбежал провожаемой квакающим хохотом Ерошки. Конечно, от передачи многих подробностей Ерыгин воздержался. Да в том и не было бы надобности. По виду его и состоянию Тирс понял, какой характер имела беседа. — Все бы ничего, — сказал Ерыгин, отдышавшись. — Да горяч больно. Может донести рапортом его высокопревосходительству о неосторожном предложении моем? — Пустое! Ефим Лаврентьевич, — возразил Тирст, — разговор без свидетелей. С такой же долей вероятности можете вы заявить, что он вымогал у вас означенную сумму. Один щик? Ерошка? Иван Христианович пренебрежительно махнул рукой. У него чердак без верху. Одного стропильца не хватает. Дураку веры не будет. Ерыгин успокоился и осмелел. привлечь его за рукоприкладство. Тирст усмехнулся. — И сие нахожу невозможным, Ефим Лаврентьевич, по той же причине. Дураку веры не будет. Стряпчий как бы не заметил насмешливой двусмысленности слов Тирста, и разговор обратился к наиболее интересовавшему обоих предмету, как обезвредить действие строптивого подпоручика Дубравина.